Глава двадцать третья. Алик и Марк осторожно пробирались среди деревьев. Пение не смолкало. Друзья старались двигаться тихо, но иногда под ноги Марку попадала ветка и с громким хрустом ломалась. Треск разлетался по лесу, словно эхо взрыва. Всякий раз Алик укоризненно смотрел на приятеля, молчаливо упрекая его за неуклюжесть. Марк бормотал извинения на ходу и старался ступать беззвучно, но как будто притягивал к себе сухостой и палую листву. Солнце уже село, мрак окутал чащу. Жуткое пение раздавалось все ближе и ближе. Деревья зловещими тенями склонялись над головой, скрывая неведомую угрозу. Марку становилось все труднее идти бесшумно, не помогали даже укоризненные взгляды Алика. Приятели продвинулись еще на сотню ярдов и заметили между деревьями пламенеющие отблески костра. Голоса зазвучали громче, напряженнее, словно невидимые певцы вкладывали в исполнение всю душу. Алик спрятался за толстым корявым стволом и присел на корточки Марк осторожно подбежал к нему и опустился на колени. «Слушай, чего это там дедина говорила?» прошептал он. Старый солдат привычно шикнул на Марк и еле слышно произнёс. «Похоже, это те самые придурки, которые её в посёлке оставили. Видно, совсем спятили. Всё, молчи уже». Марк скорчил недовольную гримасу, но Алик отвернулся и украдкой выглянул из-за ствола. «Так, всех мне не видно», — сказал он, обернувшись к Марку. Четверо или пятеро вокруг костра скачут, будто одержимые. Вроде как мёртвых воскрешают. «Секта или культ, что ли?» — шепнул Марк. «Кто знает, может, они всегда помешанными были». Диди сказала, что её проклятой назвали. А вдруг от вируса у них совсем в головах помутилось. «Слушай, жуть какая, прям мороз по коже». «А ведь я их еще и не видел даже», — вздохнул Марк. «Давай подберемся поближе. Главное — понять, опасны они для нас или нет». Друзья пригнулись и осторожно направились к костру, перебегая от дерева к дереву. Алик каждый раз озирался, не заметил ли кто, затем подавал сигнал. В этот раз Марку удалось двигаться бесшумно. Они подобрались ярдов на сток неглубокой лощине, где на прогалине ярко полыхало пламя. Странный напев звучал громко и чётко. Марк прижался к дереву чуть поодаль от Алика и осторожно поглядел вниз. Огромное кострище занимало шагов десять в ширину. Языки пламени вздымались высоко в небо, едва не лизали кроны деревьев. Не хватало ещё, чтобы эти придурки подпалили сухостой, особенно теперь, когда солнечные вспышки и так выжгли всё досуха У костра прыгали и вертелись пять или шесть человек, воздевали руки к звёздам, отвешивали земные поклоны, скакали из стороны в сторону, словно дикари или огнепоклонники. Как ни странно, одеты они были в обычные джинсы и футболки, на ногах — поношенные кеды. Человек двадцать выстроились в два ряда с противоположной стороны костра и тянули жутковатый напев, в котором Марк не мог разобрать ни слова. Внезапно он испуганно вздрогнул и едва не заорал во всю глотку. Алик, неслышно подобравшись к нему, коснулся плеча. «Ох, как ты меня напугал!» — выдохнул Марк. «Ш-ш! Слушай, по-моему, ничего хорошего от этих уродов ждать не стоит». Чёрт их знает, опасны они или нет, но обитатели бункера их точно заметили и наверняка насторожились. «А может, это и к лучшему?» — спросил Марк. «Они отвлекут внимание на себя, а мы тем временем подберёмся незаметно и всё разведаем». Алик задумался. «Хм, наверное, ты прав. Пожалуй, нам стоит...» «Эй, вы, там!» — раздался громкий женский голос. Марк с Аликом замерли и ошеломлённо уставились друг на друга. В глазах халика плясали отблески костра. «Я к вам обращаюсь», — повторила женщина у огня. «Мы вам зла не желаем. Подойдите к костру, присоединяйтесь к нам. Мы здесь поклоняемся лесу и духам природы». «Нет уж, не дождётесь», — прошептал Алик. «Э, «Спасибо, мы как-нибудь в другой раз», — громко ответил Марк. За спиной раздался звук шагов, и перед друзьями возникли двое. Неизвестные стояли спиной к костру, лиц в темноте было не различить. Похоже, мужчина и женщина. «Присоединяйтесь к нам, споём вместе, потанцуем», — невозмутимо предложила женщина. Судя по тону, к появлению чужаков она отнеслась с удивительным спокойствием. Прятаться за деревьями было бессмысленно. Марк встал рядом с Аликом, который гордо выпрямился, скрестив руки на груди, всем своим видом олицетворяя решительность и уверенность в себе. «Мы, конечно, благодарны вам за приглашение», — отчетливо произнес старый солдат. «Но принять его не намерены. Надеюсь, вы не в обиде будете». Марк поморщился. Неизвестные вели себя непредсказуемо. Грубить им и шутить с ними не стоило. Темнота скрывала их отношение к словам малика «Зачем вы сюда пришли?» — спросил мужчина, будто не заметив отказа. «Вы за нами следили. Мы вас приглашаем из уважения». Алик со свистом втянул в себя воздух и напрягся. «Нам интересно стало», — холодно ответил он. «Почему вы диди в посёлке одну оставили?» — неожиданно выпалил Марк. Она совсем кроха, а вы её бросили, как шелудивую собаку. Он тут же пожалел о своём выпаде. Кто знает, может, эти люди вовсе не из покинутого посёлка. Женщина оставила его слова без внимания. «Не нравитесь вы мне оба», — нараспев произнесла она. «Нет, рисковать не стоит. Свяжите их». Внезапно на шею Марка набросили верёвочную петлю, затянули и рывком повалили его с ног он захрипел и задыхаясь просунул кончики пальцев под веревку с аликом обошлись также марк пинался и корчился стараясь повернуться к противнику но его схватили под локти и грубо поволокли вниз по склону к костру